«Если же я вас обидела, то простите. Не смотрите на меня, пожалуйста, прямо. Отвернитесь. Вы сказали, что это очень грязная мысль. Я нарочно сказала, чтобы вас уколоть. Иногда я сама боюсь того, что мне хочется сказать. Да руку и скажу. Вы сказали сейчас, что написали это письмо в самую тяжелую минуту вашей жизни. Я знаю, в какую это минуту». Тихо проговорила она опять смотря в землю. «О, если бы вы могли все знать!» «Я все знаю!» — скричала она с новым волнением. «Вы жили тогда в одних комнатах целый месяц с этой мерзкой женщиной, с которой вы убежали!» Она уже не покраснела, а побледнела, выговаривая это, и вдруг встала с места, точно забывшись, но тотчас же опомнившись, села.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 — Если я тогда, — обратилась она к князю серьезно и даже грустно, смотря на него, — если я тогда и прочла вам про бедного рыцаря, то этим хоть и хотела похвалить вас за одно, но тут же хотела и заклеймить вас за поведение ваше и показать вам, что я все знаю. — Вы очень несправедливы ко мне, в той несчастной, о вы сейчас так ужасно выразились, Аглая потому что я все знаю, все потому так и выразилось. Я знаю, как вы полгода назад при всех предложили ей вашу руку. Не перебивайте, вы видите, я говорю без комментариев. После этого она бежала с Рогожиным. Потом мы жили с ней в деревне какой-то или в городе, и она от вас ушла к кому-то. Аглая ужасно покраснела. Потом она опять воротилась к Рогожину, который любит ее как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 — Почему, вы знаете, может, она в самом деле влюбилась в того помещика, с которым ушла? — Нет, я все знаю. Она лишь насмеялась над ним. — Она над вами никогда не смеялась? — Нет, она смеялась со злобой. Вот тогда она меня ужасно укоряла в гневе и стама страдала. Но потом... — О, не напоминайте... Не напоминайте мне этого. Он закрыл себе лицо руками.